Глава 7. Покупки. Я ходил на похороны Дэниела Рассела, смотрел, как гроб опускают в яму и как посыпают землёй крышку этого деревянного вместилища. На кладбище было много людей, одетых в основном в чёрное. Некоторые плакали. После Изабель захотела поговорить с Табитой. Табита выглядела иначе, чем в нашу прошлую встречу. Она казалась старше, хотя прошла всего неделя. Она не плакала, но создавалось впечатление, что это стоит ей немалых усилий. Изабель погладила её по руке. Послушай, Табита, я просто хочу, чтобы ты знала, что мы рядом. Если тебе что-то понадобится, мы всегда поможем. Спасибо, Изабель. Это многое значит, правда. Даже самое простое. Например, если у тебя нет желания ходить в супермаркет, там люди не самые отзывчивые. Очень мило с твоей стороны. Я знаю, можно покупать по интернету, но мне этот способ что-то никак не даётся. Не волнуйся, мы всё сделаем. Так и получилось. Изабель сделала покупки для другого человека, а вернувшись домой, сказала, что я выгляжу лучше. Разве? Да. Опять стал похож на себя.